13 апреля 1844 года, через 2 дня после торжественного закрытия Национального института в Вашингтоне, первая полоса газеты New York Sun пестрила заголовками. Удивительные новости. Экспрессом через Норфолк Атлантика пересечена за 3 три дня. Триумф летающей машины мистера Монка. Под заголовками статья гласила: "Великая проблема наконец-то решена. Воздух, так же как и земля и океан, покорен наукой". Другие восклицания пестрили колонками: "Слава богу, отныне всё невозможное возможно!" Новость оказалась поистине поразительной. Первый успешный полёт на воздушном шаре через Атлантику. Главным аэронавтом выступил Монк Мейсон, ирландский авантюрист и научный писатель, который в 1836 году проплыл на воздушном шаре из Уэльса в Германию. Полёт из Англии в Чарльстон, Южная Каролина, стал возможен благодаря техническому совершенствованию Мейсона. устройство для контроля высоты воздушного шара, направляющей верёвки, служившей регулирующим балластом, и рулё из тростника и, и шёлка. The Sun включила бортовой журнал другого известного учёного, Гарисона Эйнсворта, в котором подробно описывались технические трудности, возникшие во время путешествия, и где на подробной деревянной гравюре изображался замечательный аппарат. The Sun получила эксклюзивную статью благодаря энергичности агента в Чарльстоне, ссылаясь на необычные средства быстрой доставки новостей, включая специальный экспресс поезда, почтовых голубей и электро магнитный телеграф Морзе. Статья заканчивалась пророчеством. Какие бы события сейчас ни последовали, думать об их предназначении бесполезно. Мне нужно выникать. Просто читайте и удивляйтесь, и купите ещё один экземпляр для своих друзей. На самом деле, единственное настоящее путешествие читателя The Sun заключалось в том, что их прокатили Эта история являлась мистификацией, написанной по, который приехал в город недели раньше. Но как он позже заявил, в истории воздушного шара не было ничего, что не соответствовало бы известным фактам воздухоплавания. Любая её часть, настаивал он, могла действительно иметь место. в эссе, разоблачающем мистификацию месяц спустя, он написал, что реакция публики была гораздо более сильной сенсацией, чем что-либо подобное со времён лунной мистификации Локка. С восходом солнца до 2 часов дня в день публикации вся площадь вокруг здания The Sun была буквально осаждена. Попроцитировал слова жителя Нью-Йорка, ожидавшего дополнительного издания. Как только несколько первых экземпляров попали на улицы, их раскупили по любой цене у газетчиков, которые, стоит признать, довольно выгодно спекулировали. Рассказ был переиздан в виде одностраничного широкоформатного выпуска. Репортёр Дани New York Herald был возмущён попытками мистификации, а Saturday Courier сообщил, что было продано около 50.000 экстренных выпусков. Что касается По, то приём мистификации вызвал у него интригующие размышления. Более интеллигентные граждане поверили, в то время как простонародия в большинстве своём отвергли всё с презрением. Он видел в этом историческую перемену. 20 лет назад легковерие являлось характерной чертой толпы, а недоверие отличительной чертой философа. Но теперь позиции изменились. Мудрые не склонны к неверию, что справедливо. Учитывая тот факт, что век был переполнен удивительными открытиями и изобретениями, самым разумным казалось верить, а уже потом задавать вопросы. Мистификация по с воздушным шарам стала прекрасной визитной карточкой для его прибытия в Нью-Йорк. там представление новых поразительных открытий, сопровождаемое спорами, было отточено до тонкого искусства, как часть мощной, хотя и хаотичной машины рекламы, соблазнений и веры. Когда доктор не согласен, Удача оказалась на стороне По, когда он прибыл 6 апреля. В доках шёл дождь, и выскочив на берег, он нашёл пансион и вернулся с зонтиком, чтобы держать его над Вирджинией, которая совсем не кашляла. В их доме на Гринвич-стрит был накрыт стол. Он рассказывал Марии Клем: "На ужин у нас самый вкусный чай, который вы когда-либо пили, крепкий и горячий. Пшеничный и ржаной хлеб, сыр и пирожные". Большое блюдо ветчины, целых 2, и два блюда холодни телетины, сложены как гора большими кусками, и всё это в величайшем изобилии. Никакого страху умереть с голоду здесь нет. Несмотря на это, Вирджиния от души поплакала прошлой ночью, скучая по матери и Катерине, черепаховой кошке. Он успокоил Мадди, которая вскоре должна была к ним присоединиться. Я чувствую себя в отличном расположении духа и не выпил ни капли, так что надеюсь скоро выбраться из беды. Нью-Йорк являлся крупнейшим городом Соединённых Штатов. Его причалы изобиловали товарами на продажу и толпами людей, направлявшихся на запад по каналу Эри. Со всех сторон доносились рекламные объявления и крики продавцов, а также грохот тележек с углём по булыжникам. По поразил шум города. там, где два человека занимаются делом жизненной важности, где судьба зависит от каждого слога и каждого мгновения, глотки продавцов кричат и вопят, пока не охрипнут до временной тишины. Мари и Клем присоединилась к ним в пансионе, расположенном рядом с книготорговцами, журнальными конторами и типографиями на N Street. Здание было гораздо ниже особняков, недавно появившихся вдоль 14-й улицы. Оно находилось в нескольких минутах ходьбы от Бородвея, Мэрии и жалких трущоб района Five Points. Читальные залы и библиотеки пользовались популярностью А журналов и издательств в городе было больше, чем в любом другом. Кроме того, Нью-Йорк отличался респектабельной наукой. Лицей естественной истории, основанный в 1817 году, мог похвастаться прекрасной коллекцией сохранившихся животных, растений и камней. В 1836 году он приобрёл большое здание на Бродвее рядом с Принт-стрит и сдал помещение френологическому и садоводческому обществу. Открытие ознаменовалось лекцией Бенджамина Селимона по геологии. Среди ведущих деятелей лицея был Джон Торри, его ассистент, ботаник Эйс Грей, теоретик и инженер Уильям Ретфилд, а также Джон У Дрейпер, продолжавший работу над химией, физикой и догеротипом. В 1843 году здание лицея конфисковали, но Дрейпер помог перевести его в медицинский корпус Нью-Йоркского университета. Однако голос трезвого факта и практической пользы заглушался в городской какофонии развлечений, сенсационных новостей и радикальной науки. В саду не было, на Бродвее, на Пинстрит можно было насладиться ужином, спектаклями, музыкой, панорамами, научными лекциями. и прести дижетации миссиньора Блица, знаменитого фокусника. В библиотеке Нью-Йоркского общества на Бродвее, где висели большие аллегорические картины Томаса Коула "Путешествие жизни", читали лекции по философии, литературе и искусству. В нескольких кварталах к востоку от Вашингтон-сквер, во внушительном Клинтон-холле, где Диониси Ларднер начал свою американскую карьеру, находилась штаб-квартира вегетарианского общества, суфражистской группы и одного из крупнейших интеллектуальных концернов в стране, френологического общества во главе с Орсоном и Лоренсо Фаулерами. Здесь хранилась коллекция черепов и бюстов. А также находился лекционный зал, типография и читальный зал, где можно было узнать о шишках, органах и социальных реформах. В Клинтон-холле лекции подтверждённой и устоявшейся науки и солидного образования соперничали с новыми теориями и системами, некоторые из которых являлись спекуляциями, другие откровенным мошенничеством, а третьи неуверенно болтались между фактами, провокациями и апокалиптической актуальностью. Автор книги Мошенники Нью-Йорка объявил город избранной ареной странствующих горцов. Будь то философия, филантропия или религия, чем более невежественными, наглыми и даже прочными объявляют себя шарлатаны, тем на большую власть и покровительство они могут рассчитывать. Несколько журналов обращались к массам и от их имени в трибун Гарация Грилля публиковались популярные астрономические лекции Ормсбиничла, математика из Вестпоинта и коллеги Беича, который основал обсерваторию в Цинциннати. Трибун также публиковала переводы Шарля Фурье, французского утопического социалиста. Фурье стремился перестроить общество на основе более рационального распределения труда. При этом его пропаганда ума по мрачительного разнообразия сексуальных отношений была причина для американской публики. Ежедневные газеты начали публиковать цены на товары и сообщать о прибытии кораблей. The Sun, где По опубликовал свою статью о воздушном шаре, стала первой большой газетой, которую читали те, кто не мог позволить себе подписку или ежедневную газету за 6 пенни. Начав свой путь в 1833 году, она росла благодаря системе газетчиков и успеху лунной мистификации Ричарда Локка. Другой манистификатор Финиа Стейлер Бар넘 недавно стал владельцем американского музея на Бродвее, чуть ниже парка Сити-Холл. Здание украшали флаги и лампа маяка. Кроме того, на крыше располагался сад, откуда можно было любоваться видами и запускать воздушные шары. Бар넘, сын лавочника, был родом из Бриджпорта, штат Коннектикут. Обладая копной тёмных вьющихся волос, большими глазами, ракочущим голосом и увлекательным потоком нелепостей, он спекулировал недвижимостью и запустил лотерейную сеть, прежде чем посвятить себя популярным развлечениям. В 1837 году, в то время как по замыслял мистификации Пима, Барнэм встретил одного из своих героев в концертном зале Бостона Иагана Мельцеля, гастролировавшего с шахматным автоматом. Барном рекламировал свой первый успешный аттракцион, скромно названный величайшее природное и национальное диковинка в мире. Это был Джойс Хед, исхудавшая женщина, которая, по его словам, являлась бывшей рабыней и няней Джорджа Вашингтона. То есть ей было более полутора веков. Хет курила сигары и рассказывала зрителям о младенческих выходках отца нашей страны. Для сомневающихся Барном представил счёт за её покупку и письменное подтверждение того, что выдающиеся врачи и умные люди со всей страны осмотрели этот живой скелет и прилагающиеся к нему документы, и все неизменно считают, что ей 161 год. Мельцель, великий отец публичных развлечений, одобрил обещечеловечевующее зрелище Барнума и заверил его в будущем успехе. Я вижу, сказал он наломанным английским, что вы понимаете значение прессы. И это прекрасно. Мне что так не помогают шоуменам, как печатные машинки и чернила. Бар넘 постоянно рассказывал в газетах о своих аттракционах. В его постоянно меняющийся список диковинок входили гиганты, альбиносы, коренные американцы-танцоры, жонглёры, фокусники, автоматы, чучела животных, окаменелости и чудовищные существа. И в случае с Джойс Хейт он рассчитывал на желание зрителей поглотить на других людей, особенно если они были преувеличенно не похожи на них самих. Одним из самых известных его исполнителей стал Чарльз Стрэтон, или мальчик с пальчик, самый маленький человек, который когда-либо ходил без помощи взрослых. Карлик-ребёнок, который, как утверждали, был на несколько десятилетий старше своего возраста, обученный говорить и двигаться как взрослый, пил и курил сигары к 50 годам. Некоторые из этих чудес являлись поддельными, многие мошенничеством, но все они были открыты для вопросов и дебатов. Большой научный и музыкальный театр Барнума достиг своего апогея благодаря экспозиции, вдохновлённой исследовательской экспедицией США, которая причалила в Нью-Йорке в 1842 году после четырёхлетнего кругосветного путешествия. Смерть захваченного на борту вождя фиджийцев Видови обсуждалась в новостях, когда распространили слухи о заговоре с целью сохранить его голову для крианологической экспертизы Мортона. Бар넘 добавил в рекламные проспекты своего музея новую достопримечательность голову вождя-канибалов. Посетители, заплатив, обнаруживали гипсовый слепок мёртвого человека. Чтобы подогреть лихорадку Фидже, Бар넘 позаимствовал японскую диковинку у Мозеса Кимбала, шоумена из Бостона, переименовал в Русалку Фидже и объявил о предстоящем прибытии английского учёного, доктора Гриффина, агента лицея естественной истории в Лондоне из Пернамбуку. Знаменитый доктор на самом деле помощник Барнома Леви Лимэн. появился в нью-йоркском концертном зале на Бродвее и показал Русалку, не упомянув Барнума, который затем объявил, что приобрёл диковинное животное и будет показывать его в своём американском музее. Через месяц после прибытия Русалки в Фиджи доходы музея от продажи билетов утроились. возраста с одной тысячи до более чем 3000 долларов в неделю. Сомнения по поводу фантастического доктора Гриффина и русалки, относительно которых в научном мире было так много споров, стали частью аттракциона. Одни утверждали, что существо было поймано живым на островах Фиджи. Другие заявляли, что оно искусственно создано, а его естественное существование утверждалось как абсолютная невозможность. Бар넘 занял нейтральную сторону. Он может только сказать, что русалка имеет такую же видимость реальности, как и любая рыба. Но кто спрашивает, он должен решать, когда врачи расходятся во мнениях. Разумеется, платящая аудитория вы решаете. Будь то произведение природы или искусства, объект представлял собой величайшую диковинку. Бар넘 взял русалку с собой в дорогу. В Южной Каролине споры привели к угрозам дуэли между министром-натуралистом и редактором газеты. Жители Чарльстона опасались насилия толпы. Эта стычка и огромная прибыль Барнома возникла из-за русалки, которая при ближайшем рассмотрении оказалась кожистой верхней частью тела обезьяны, пришитой к хвосту законсервированной рыбы. Однако это был непростой случай, когда выставочный агент пытался выдать подделку за подлинный экземпляр Барном исценировал не только образцы, но и споры. Чем дольше и азартнее, тем лучше. В музее Чарльза Уилсона Пила в Филадельфии такие чудеса природы, как скелет мастодонта, были представлены как авторитетные доказательства. Верные наследию просветителей своего отца, сыновья Пила представили образец, похожий на русалку Фиджи, но показали швы, объяснив, как именно он был сделан. В выставке Барнума напротив предлагали зрителям самим составить своё мнение. Именно таким образом аудитория рабочего класса узнавала о естественной истории и популярной механике. Среди поделок и провокаций появлялись настоящие чудеса и факты: исключительные геологические образцы, редкие растения и животные, окаменелости, хитроумные изобретения, демонстрации естественной истории, химии и астрономии. В этой версии науки знание являлось чем-то ощутимым и недорогим. Она была открыта для разногласий, дебатов, спекуляций и, ухмыляясь, эксплуатации. Барном продвигал крайнюю форму шарлатанства, которую Бич и Гендри считали врагом своих научных целей. В то время как барном России волне неопределённость и разногласие среди широкой аудитории, они стремились сосредоточить научную уверенность и авторитет в малочисленных руках. По мнению Бечи и Гендри, любая публичная демонстрация науки рисковала опуститься до уровня карнавала или городского собрания. уже того, барном убеждал толпу, что их мнение имеет значение в вопросах научной истины. Условия убеждения менялись в Соединённых Штатах благодаря распространению коммерческой культуры, интенсивной евангелизации и регулярной борьбе в политических кампаниях. Большая часть проверки убеждений происходила на публичных собраниях, политические речи, религиозное возрождение, научные лекции, сценическая магия Пресса стала незаменимым ускорителем, достигшим в Нью-Йорке непревзойдённых скоростей. Бэйч и Генри искали укреплённые оплоты против этого восходящего потока, в то время как Бар넘 вселикованием торопил его и грёб вперёд. Что касается По, то его стратегии временами тяготели к Бэйчу, а временами к Барному. Подгоняемый нищетой и угрозой голодной смерти, он постоянно менял позиции. А в его произведениях стремлен к истине сопровождалась игрой блеска и тени. Механический прографист. На своей первой постоянной работе в Нью-Йорке в колонке Хроники Готома для Пенсильванской газеты The Columbia Spy, он освещал городские сплетни, политику, бизнес и новости. Он видел город, переполненный незнакомцами, И всё в нём носило отпечаток напряжённой жизни. Улицы были невыносимо грязными, а кэбы, омнибусы и вижащие кошки играли на нервах пешеходов. Он бродил по острову Манхатта под его туземным названием. Почему, спрашивал он, мы отрицаем благозвучие настоящих имён? И был поражён воздухом каменной стерильности в некоторых его внутренних частях. и лочугами, построенные ирландскими экваторами. Путешествие на ялике вокруг острова Блэквелл, ныне Роузвильт, привело его к великолепным скалам и величественным деревьям в Ист-Сайде. Он предсказал, что через 20 лет, а то и через 30, мы не увидим здесь ничего более романтичного, чем судоходство, склады и пристани. И по оказался прав. Он видел, как шла подготовка к президентским выборам 1844 года. Став президентом, Джон Тайлер сделал продвижение рабства своей главной задачей, нарушив тщательно выверенный баланс между сторонниками севера и юга партии вигов. В поисках пути к переизбранию в 1844 году Тайлер разработал договор об аннексии с поселенцами Техаса. которые провозгласили независимость от Мексики ещё в 1836 году. Он представил договор в Конгресс, и поначалу тот был отклонён. Но при этом возникла возможность войны с Мексикой и присоединения ещё одного рабовладельческого штата. Напряжение возросло. Конгрессмены, выступающие за рабство, пытались не допустить обсуждения вопроса о рабстве в Конгрессе, но Джон Куинси Адамс нашёл способ обойти правила кляпа и читал петиции против рабства в палате представителей. О лицеинистов и других противников рабства возмущал план Тайлера в отношении Техаса. Он баллотировался как независимый кандидат, а генерал Клей, который выступал против аннексии, стал кандидатом от Вигов. О выдвижении Клея было объявлено по первому телеграфу через границы штатов, который молниеносно связал съезд Вигов в Балтиморе с Вашингтоном. С благословения Эндрю Джексона Джеймс Полк из Теннесси стал кандидатом от Демократической партии, а Джордж Далас, дядя Александра Даласа Бейча, был назначен его помощником. Полк намеревался заполучить Техас. Он также пообещал захватить Орегон, который в то время являлся британской территорией и частью Канады. Уступка противникам рабства, чтобы сохранить баланс между свободными и рабовладельческими штатами. Тейлор сошёл с дистанции и поддержал Полка. К Майу По увидел в Нью-Йорке дома полка, остричные и погриба полка и шляпы, перчатки и трости полка, которые уже соперничали со своими конкурентами от Клея. По мере подготовки к выборам, по опасался, что беспорядки толпы, в последнее время охватившей Филадельфию, выльются в расовые распри, возглавляемые коренными американцами. Так называли себя англоязычные поселенцы против освобождённых африканцев и ирландцев. По следил за интригами нью-йоркских периодических изданий, отметив запуск романнистом Натаниэлем Уиллисом The New Mirror. В конце лета Мария Клем явилась в редакцию, упомянув, что поболен, а её дочь инвалид, и что их обстоятельства таковы, что вынуждают её взять дело в свои руки. Время было удачным. Редакция расширялась до двух ежедневных изданий и запускала The Evening Mirror. Посогласился на 15 долларов в неделю в качестве механического параграфиста, объявляющего новости и изжимающего заявления. Среди его многочисленных заметок, как и в Ричмонде и Филадельфии, были научные события. Он писал в защиту работы Джона Уддрейпера, в которой использовалась фотография для изучения характеристик растений и рассказывал о строительстве большого телескопа для обсерватории Ормсби Митчелла в Цинсинати. Подобно чудовищному инструменту, который сейчас почти закончил лорд Росс, телескопу длиной 54 фута, строящемуся в Орландо для изучения туманностей, его наблюдения должны были принести нечто вроде того захватывающего благоговения, с которым человек может рассматривать ангела. Хотя работа и была постоянной, для По она стала скорее шагом вниз, если учесть, что раньше он работал главным редактором нескольких ежемесячников. Теперь же он сидел за столом в углу редакционной комнаты, готовый к любой разносторонней работе. Уильямс впечатлялся, насколько абсолютно и с добрым юмором По, готов к любому предложению, насколько пунктуален, трудолюбив и надёжен. По, опустив голову, брался за любое задание. Работая в центре ньюёркского издательства, неистово трудясь над новыми рассказами по ночам, поприспосабливал чутьё к сверхзаряженной медиасреде. Производственные циклы в Нью-Йорке оказались быстрее, громче и жёстче, чем в Филадельфии. Темп и спрос на сенсационную новизну задавали грошовые газеты, которым, чтобы выжить, нужно было ежедневно продавать огромные объёмы. В нью-йоркских литературных журналах также укоренилась порочная культура литературной вражды, знаменитостей и личных нападок, отчасти вдохновлённая столкновениями, которые сам По рыжегал в Ричмонде и Филадельфии. Репутацию можно было раздуть не только с помощью перепечаток, но и с помощью оскорблений и нападок. Однажды Уиллис отказался отвечать критику, который преследовал По. Мой ответ мистеру Бриксу даст точное описание, сказал он. Дурная слава это слава в нынешнем переходном состоянии нашей полуразвалившейся страны. В Mirror о привлёк внимание клики амбициозных авторов. называвших себя молодые американцы во главе с Эвертом Дайкингом, высокоумным журналистом с распущенными светлыми волосами и бородой, они обрушили свой гнев на авторов, подражавших британским романам. С особой неприязни на The Knickerbocker и его редактора Люиса Гейлрда Кларка, который баловал своих авторов роскошными обедами. Если Кларк и The Knickerbocker подражали европейской моде, то молодые американцы призывали к использованию американских тем: изображения сельской жизни, людей в городах, Индийская сказка Корнелиуса Мэттюса Ваконда и Большой и маленький Гарри Франко, изображающие жизнь Нью-Йорка в высшем и низшем свете, ответили на этот призыв. Поначалу движение было связано с северной ветвью джакснианцев. Дайкинг являлся литературным редактором Democratic Review, которым руководил Джон Осаливан, придумавший лозунг Манифест судьбы. О окрестил его ослом. Однако антиинтеллектуальные и милитаристские кампании полка в 1844 году, а также осознание того, что американская литература нуждается в федеральной поддержке, подтолкнули их в сторону вигов. Также, как виги выступали за защиту американской промышленности, молодые американцы выступали за международное авторское право для защиты американской литературы, а Джозеф Генри за американскую науку. Американское законодательство не распространялось на произведения иностранных авторов, поскольку не было обязательства платить писателям из-за рубежа. Печатники безнаказанно использовали романы Диккенса, Скотта или Эдварда Бульвера Литтона, а также научные тексты, выпуская чрезвычайно дешёвые издания огромными тиражами. При этом произведения американских авторов, напечатанные меньшими тиражами, стоили гораздо дороже. У читателей появился выбор: недорогая книга хорошо известного британского автора или дорогая книга неизвестного американца. Дешёвая, иностранная и известная преобладала над дорогим, местным и малоизвестным. Привычка вырезать и вставлять журнальные публикации также затрудняла обретение известности американских авторов. Карнелиус Меттиус, серьёзный доброжелательный яйцеголовый и безглазый, слывущий слегка недалёким, негодовал по поводу ложного и незаконного положения вещей. Сокращение и перепечатка имеют тенденцию нарушать границы, разделяющие нацию от нации, стирать черты и особенности, которые придают нам характерную индивидуальность. Международное авторское право наделела бы авторов большим контролем над собственными произведениями и карьерой. Мэтьюс стал любимцем Дайкенка, и вскоре к их делу присоединился Гарри Франка, псевдоним Чарльза Брикса, который в январе планировал запустить новый еженедельник The Broadway Journal. Джеймс Рассел Лоуэлл был его товарищем по оружию. По иронии судьбы, когда О прибыл в Нью-Йорк, молодые американцы увидели в его критических позициях против литературных группировок инадувательства повод привлечь его в литературную группировку. О не препятствовал. Биография, которую он помогал писать для Saturday Museum, перерабатывалась Лоуелом для нового введения в его творчество вместе с новым гравированным портретом и оценками его поэзии, рассказов и критики. Он уже позировал для дагеротипа и сделал это ещё как минимум 5 раз. Он был одним из первых авторов, использовавших фотографию для создания публичной личности. И всё же, как только по вошёл в нью-йоркскую машину рекламы, он безжалостно сатирически высмеял её в рассказе, опубликованном без подписи в Southern Literary Messenger. Литературная жизнь мистера Кагбишвас Эскв, издатель Белиберды, воспитанный парикмахером, который брил редакторов и поэтов в городе Смаук, как бы швас, взлетает на вершину литературы с помощью двухтише, восхвалявшего патентованное средство для волос его отца, восстанавливающее масло Васа. Чтобы увенчать свой успех, он становится редактором и владельцем периодического издания, объединяющего всю литературу страны в одном великолепном журнале. Повесть по с маниакальной силой обрушивается на уловки литературной славы. Тактический плагиат, взаимные подколы, нападки на высоких тонах, раздутые споры, политический оппортунизм. и высмеивает самые заветные амбиции самого По. Он смазывал шестерёнки своего рассказа, подбрасывая необоснованные сплетни о том, какой ажиотаж он вызвал. Нам задают вопрос, особенно здесь, на севере. Кто это написал? Кто? Кто-нибудь может сказать? Рекламная стратегия, достойная самого Карбишваса. В Mirror он написал нелепое разоблачение нового развлечения, привезённого в Америку ФТ Барнумом, швейцарских звонарей, на самом деле из Ланкашера, Англия, которые выступали в саду Небла и библиотеки Нью-Йоркского общества. С помощью множества колоколов разных размеров эти семь усатых мужчин создавали самую восхитительную музыку. В нотации По говорилось, что эти хитроумные механизмы приводились в движение силой, действующей в электромагнитном телеграфе. Батарея под сценой, объяснил он, связывается скрытым проводом с каждой фигурой, посылая импульсы, регулируемые и направляемые искусным музыкантом и механиком, который тайно управляет всем этим делом. Эта же теория объясняла, как Мельцель управлял своим шахматным автоматом. Хотя его должность в зеркале была скромной, она поставила его в центр литературной шумихи Нью-Йорка. По мог указывать на скрытые провода, управляющие дезориентирующей суматохой нью-йоркских СМИ, даже когда он начал использовать их в собственных целях. Мы живём в прекрасном веке. В 1844 году поработал невероятно продуктивно, выпустив в печать дюжину рассказов. Если действие его предыдущих рассказов часто происходило в Лондоне, Париже, Венеции, Гётингене или туманных регионах, расположенных за пределами карты, то теперь он предпочитал американские сюжеты. Новые рассказы отражали кричащий джингоизм и жажду экспансии в президентском противостоянии Полка и Клея. Они также отвечали на банальное восхваление промышленности и нации. Многие рассказы по этого периода сатирически отражали подобные ликования по поводу американской изобретательности и прогресса. Тысяча вторая сказка Шахерезады, Новая арабская ночь, преувеличивала современные технические и научные подвиги, превращая их в сказочные чудеса. Соединённые Штаты представлялись как нация самых могущественных волшебников, которые передают свой голос с одного конца земли на другой с помощью телеграфа, направляют солнце, чтобы сделать фотографию с помощью дагеротипа, и украшают огромную лошадь с железными костями и бурлящей кровью паровоз. В рассказе Разговор с мумией поперёрнул ситуацию. Здесь фигурировали реальные личности: известный ему по Филадельфии Джордж Глидон, расхититель могил и египтолог, и Сэмюэл Мортон, учёный, занимавшийся гонками и коллекционированием черепов. О карикатурно изобразил Мортона как доктора Ейбогуса, который защищал свои чудачесткие теории. в своих комнатах гейбогус присоединяет вольтовую батарею к мумии, предоставленной глиданом. Они оживляют фараона, бестолковию, который по понятным причинам раздражён, что его побеспокоили. Глидан и гейбогус снисходительно объясняют африканскому королю заметную неполноценность египтян во всех областях науки по сравнению с современными людьми и особенно с янки. фараона проверяет их воставство доказательствами знаний Египта в области химии, астрономии, артезианских колодцев, паровой энергии и архитектуры. Единственные современные открытия, которых не хватало египтянам это демократия и шарлатанская медицина. Инновации, которые фараон ставит на один уровень. Американский эксперимент может оказаться иллюзией или всё это ошибка. Рассказы, написанные по в 1844 году, раскрывают противоречия и лицемерие великого века прогресса Америки. Герой это ты, Чарли Гудфелло, предстаёт открытым, мужественным, честным, добродушным и откровенным, добродетели, которые позволяют ему избежать наказания за убийство. В системе доктора Тара и профессора Феттера рассказывается о посещении психушки, где введена новая и гуманная система успокоения. И где, как выясняется, заключённые управляют заведением под искажённую мелодию Янки Дуду. В этой серии рассказов часто происходили такие неожиданные повороты. Аудитория требовала и, как это ни парадоксально, ожидала новизны и неожиданности. Цена выхода писателя-фантаста на рынок, переполненный острыми ощущениями. В Ангеле необъяснимого, ещё одном рассказе по 1844 года, упивались доверчивостью века, готовностью людей верить бесконечным сообщениям об изобретениях и странных происшествиях. Увеличение в последнее время числа этих странных происшествий, безусловно, является самым странным происшествием из всех, замечает рассказчик. В Нью-Йорке пережива ещём бум исключения становились правилом, а неожиданность единственной верной вещью. Разум и хаос. В этих античных рассказах, полных оборотов, каламбуров, гримас ничего вышеуёмора и иногда ужаса, Озатрагивал серьёзные философские вопросы: является ли вселенная предсказуемой и упорядоченной, существует ли надёжный способ это узнать или вселенной правит случай. Его детективные рассказы с участием Г. Агюста Дюпэна с головой ушли в эти вопросы. О опубликовал свою третью загадку о Дюпэне Похищенное письмо в 1844 году в конце года в сборнике Дар Как и первые две, она отражала разнообразие методов постижения скрытого замысла или причины. Если убийство на улице Морг подчёркивало методические и логические или многообразные многогранные шаги, стоящие за кажущимися интуитивными скачками знания, то тайна Марии Роже фокусировалась на вероятностных рассуждениях. Она завершается замечанием Юппена о том, что нет никаких оснований полагать, что две схожие серии фактов должны иметь одинаковые причины. Самая ничтожная разница в фактах может привести к расхождению двух идентичных серий. Доктрина утраты шанса или исчисление вероятностей только начинала менять своё значение. Первоначально эта форма исследования использовалась для преодоления неопределённости в суждениях, основанных на ограниченных знаниях, и для уменьшения ошибок в астрономических наблюдениях. объявив о понятии, которое в последующие десятилетия станет широко распространённым в физической науке, попредположил, что случайность может не только объяснить человеческие ошибки, но и являться частью структуры самой природы. В Мари Роже наряду с обсуждением исчисления вероятностей по заметил. Современная наука разрешает рассчитывать на непредвиденное, а случай допускается как часть оснований. Этот взгляд на случайность, как на часть фундаментальной структуры природы, восходит к древней материалистической философии Эпикура и Лукреция, которые рассматривали природу как результат случайного взаимодействия крошечных частиц. В поэме о природе вещей Лукреция эта космология изложена в стихах для римских читателей. А в Ботаническом саду и храме природы Эразма Дарвина она обновлена для вольнодумцев XVIII века. Материалистическая космология Дарвина нашла широкую и восторженную аудиторию в Америке в начале XIX века, хотя некоторые беспокоились о том, что она подразумевает атеизм или пантеизм. Смерть химика Джона Дальтона в 1844 году вызвала новые оценки его атомной теории. А после 1799 года появилась четыре новых перевода поэмы Лукреция. Самый влиятельный из них, выполненный преподобным Джоном Мейсоном Гудом, побудил По наряду с Персией и Мари Шелли, Готорном и Мелвилом задуматься о последствиях понимания жизни и мысли как побочных продуктов случайных взаимодействий. Материалистическое видение эпикурейцами вселенной управляемой случайностью стала анафимой для теологов природы, убеждённых, что природа следует предсказуемым законам, поддерживаемым благосклонным божеством. Однако в нью-йоркских конторах и переулках, где пустяковая встреча могла принести славу или гибель, О имел основания подозревать, что и в жизни, и в игре в кости простая удача делит победителей и проигравших. Наука статистики, основанная на вероятностных рассуждениях, вводилась государствами для отслеживания численности населения и выработки политики. Она предлагалась в качестве инструмента для торговцев в нью-йоркском Hans Merchants Magazine, который по называл абсолютным авторитетом в меркантильных вопросах. В то время как статистика помогала осваивать рыночную экономику, В Мари Роже Дюпен использовал вероятные рассуждения для раскрытия причин жестокого преступления. Когда в 1844 году повозродил Дюпена в похищенном письме, он использовал более психологический подход. Чтобы разрушить заговор озорного министра, шантажирующего королеву компрометирующим письмом, Дюпен проникает в сознание противника. Он рассказывает историю о мальчике, который всегда выигрывал игру в угадайку, принимал выражение лица своего противника, а затем ждал, какие мысли или чувства возникнут в его собственном уме или сердце. Точно так же, чтобы предугадать или реконструировать действия министра. Дюпен должен сопереживать, думать и чувствовать вместе с ним. Он резко противопоставляет интуитивный подход узкоэмпирическим методам полиции. Префект, зная, что письмо находится в комнатах министра, обследует каждый возможный уголок, проверяя ящик за ящиком, применяя самый мощный микроскоп ко всем стыкам и щелям дома. Его люди накладывают пронумерованную сетку на всю его поверхность и исследуют каждый отдельный квадрат. Однако они ничего не находят. Для Дюпэна это зонирование, изучение и разделение поверхности здания представляло собой применение узкого набора представлений о человеческой изобретательности, к которым префект привык за долгие годы исполнения своих обязанностей. Префект предполагал, что министр спрячет письмо, как это сделало бы большинство людей, в каком-нибудь укромном месте. Но министр знал Дюпен, был одновременно математиком и поэтом, как и он сам, и как по Приспособив свои мысли к возможностям нижеурядного ума, Дюпен понимал, что нужно искать письмо, спрятанное на виду. Эмпатический метод Дюпэна, проникновение в мысли и чувства, трудно соотнести с объективностью или отстранённым, безличным наблюдением, которые в то время отстаивали признанные учёные. Измерение, деление, вычисление и составление карты чётко ограниченного пространства вот методы, которым по научился Вестпоинте и которые Бэйч теперь применял в национальной геодезической службе. Дюпен предположил, что такие подходы могут открыть факты, скрытые только интеллектом мирского рода. Он говорил: Это одна из тех аномалий, которые, хотя и чероют умы, далеки от математики, и тем не менее полностью постижимы только для математиков. О создал изюпенный выразителя нападк на развивающиеся эмпирические и математические науки. Они не были направленными только узкими, и оскорбительно путали интеллект творца с интеллектом прилежного бюрократа. Месмерические откровения. По словам сторонников новой науки, лихорадочно обсуждаемой в Нью-Йорке, месмеризма или животного магнетизма, истинные границы познания расширялись с каждым днём. Свет в зале погас, и на сцену вышел человек, одетый как врач или проповедник. Он начал с обсуждения новой науки. Известные факты дочки соприкосновения с последними открытиями в медицине, электричестве и физиологии, а также тайна, которые всё ещё не раскрыты. Затем он вывел подопытную женщину, которая, как говорили, обладала удивительной чувствительностью. Они сели в кресла лицом друг к другу. Наполнив свой разум сильной волей, соединённой с благожелательностью чувств, он смотрел на неё не мигая, оказывая постоянное давление на руки. пока она не закрыла глаза. Затем он стал совершать осторожные движения руками вблизи её кожи, от макушки головы до кончиков пальцев, к животу, к ногам. С помощью вопросов он проверял глубину её транса. В испите? Да, нет. Я бы предпочла спать более крепко. Вскоре она входила в магнитческое состояние. Испытуемая отвечала на вопросы и подчинялась командам, определяя предметы и читала отрывки из книги через повязку на глазах или из другой комнаты. Затем на смену выводили зрителей и также водили их в это состояние. У некоторых снимались нестерпимые боли, другие наблюдали давние события, третьи просыпались, ничего не помня о своих действиях. Такие эксперименты проводились в тех же залах лектория, что и лекции Комба, СП и Ларднера. Они производили сверхъестественные эффекты, сравнимые с шоу волшебных фонарей, с элементами магии и ритуала. хотя они были более контролируемыми, чем евангелистические возрождения, они намекали на тайное, выходящее за пределы мира обычного здравого смысла. В романе Натаниэля Готорна Счастливый дол, действие которого происходит в пьянящих потоках утопической философии 1840-х годов, персонаж, присутствующий на мисмерическом представлении в деревенском лектории, видит в этой новой науке воплощение мистицизма или скорее этической чувственности необычного века. Ральф Уолдо Эмерсон поначалу воспринял мисмеризм как причуду для умов, ставших нездоровыми под влиянием сенсаций. Я полагаю, что как рынок и переулки нуждаются в стимуляции, так и наши мудрые соотечественники рады, когда их заставляют удивляться чему-то, что прекрасно для чувств. Позднее, оглядываясь на период расцвета, он рассматривал мисмеризм как утверждение единства и связи между удалённ точками, часть исторического глотка нового воздуха. Франц Антон Месмер был немецким врачом, он гастролировал по Европе, проводя сеансы лечения хронических заболеваний и боли руками. Связанный с масонскими ложами, Месмер утверждал, что разрабатывает ньютоновскую науку о притяжении и космическом равновесии, работая с невидимой субстанцией, похожей на электричество, которая переносится эфиром и циркулирует в телах. Для многих лечение месмера стало панацеей, для других абсурдом, развратным мошенничеством. В 1784 году Парижская академия наук организовала комиссию по месмеризму. Её члены, включая Пьера Симона Лапласа и Бенджамина Франклина, пришли к выводу, что эффекты месмера, хотя часто и были подлинными, объяснялись лишь воображением его пациентов. В 1820-х годах в Париже появилась новая волна магнетизёров, работавших с ясновидящими и сомнабулами, которые утверждали, что видят события, читают книги на незнакомых языках, а иногда общаются с мёртвыми. Новая волна докатились до Лондона, где врач Джон Эллиотсон использовал гипноз для снижения болевых ощущений у пациентов, нуждающихся в хирургии. В Нью-Йорке мисмеризм появился в 1829 году. Его впервые представил французский инструктор в Вест-Поинте Жозеф Дюкамон, а распространение он получил благодаря Шарлю Пайену. Французу, покинувшему плантации своей семьи на Карибах, Поен впервые практиковал в Лоуле, штат Массачусетс, в 1836 году, предлагая мисмеризм как способ навязывания дисциплины в цеху среди работников фабрик. Мисмеризм был принят последователями Свиденборга, естествоиспытателя и мистика, который видел соответствие между миром природы и скрытым царством духов и ангелов. В то же время его практикующие охотно использовали методы и язык науки. Месмеризм предлагал эмпирический и рациональный подход к явлениям, одновременно психическим и материальным, постоянно вызывая в памяти такие понятия из физики, как электромагнетизм и люминесцентный, то есть светоносный, эфир. Однако он также бросал вызов фиксированности пространства, времени и материи, на которых строился научный консенсус, казалось, демонстрируя невидимую симпатию между телами на большом расстоянии. Магнитные представления часто выглядели как битовые воли и разума между магнитизёрами, субъектами и скептиками. Они были очень зрелищными. Даже те представления, которые не оправдали ожиданий, придавали науке ощущение подлинности. Другие спиритические сеансы вызывали настолько сильные и странные переживания, что даже скептиком приходилось признать, что что-то происходит. В руководстве из Бостона за 1843 год приводился пример обращения могущественного боза. Мистер Дикинс в письме к другу говорит, что став свидетелем экспериментов доктора Элиотсона в Лондоне, он был бы нечестен по отношению к этому джентльмену и к самому себе, если бы не решился зайти ведь что он верующий в эту науку и что он стал таковым вопреки всем своим предвзятым мнениям. В Соединённых Штатах вокруг месмерических явлений возникли новые теоретические основы. Джон Бови Доц выдвинул систему электрической психологии. Лечение разума Финиаса Куимби поместило источник всех болезней в разум. А Орсон и Лоренсо Фаулер, нью-йоркские френологи, которые пропагандировали новые науки и методы лечения, Включая целебные свойства восьмиугольных домов, были убеждены, что френология и мисмеризм братья-близнецы. Этерология Стенли Грэимса также привела факты мисмеризма и френомагнетизма в гармонию с известными и признанными законами электричества и магнетизма, и по высоко оценила ту попытку за её изобретательность и правдоподобность. Смиристы разделяли на вещивые идеи по о границах эмпирической науки эти невыходношениях между материей и духом наблюдением и воображением В умопомрачительном рассказе Повесть скалистых гор 1844 года, действие которого происходит в сельской местности вокруг Шарлцвилла, попредставил себе гипнотическую связь, пересекающую десятилетия и континенты. Главный герой Бэдлоу любит гулять по лесу после утренней дозы лауданума. Во время одной из проголок в странный период между сезонами, который в Америке называют индийским летом, его охватывает видение, и он переживает опыт британского солдата, убитого во время восстания в Калькутте. С ударом, как от гальванической батареи, его сознание покидает тело и возвращается к первоначальному я. Благодаря своей зеркальной хиастической структуре эта повесть показывает, что сознание общается между временем и пространством, а едва подавленные воспоминания о колониальных репрессиях против индейцев в Америке и Азии пытаются вновь воззвать к сознанию. Философия извнья о ещё глубже погрузился в тайны в мисмерическом откровении, опубликованном в The Columbian Medicine в августе 1844 года. Она имела формат медицинской статьи, повторяя отчёты о случаях из практик в Нью-Йорк De Sector и журнале Fowler's The American Phrenological Journal. Однако в руках по Мистеризм открывал странные истины о боге, космосе и человеческих страданиях, как бы сомнительны ни оставались пока попытки дать мистеризму научное объяснение. Поразительность его результатов признана почти безоговорочно. Только записные скептики отрицают, что опытный мисмерист может ввести субъекта в патологическое состояние, напоминающее смерть, во время которого пациент воспринимает с исключительной чуткостью явления, обычным органам чувств недоступные. По представляет себя как П. магнетизёра с пациентом под его опекой, мистером Ванкирком. Однажды Ванкирк вызывает его к себе, охваченный тревогой о бессмертии души, читая работы философа-спиритуалиста Виктора Кузена и трансценденталиста Ареста Браунсена. Ванкир в состоянии гипноза прослеживает удивительные цепочки мыслей, где рассуждение и вывод, причина и следствие проявляются одновременно. Очнувшись, он всё забывает. Они договариваются об эксперименте. П будет задавать Ванкирку вопросы, пока тот находится в состоянии сон-бодрствование. Пациент во сне излагает последовательность убедительных рассуждений, начиная с природы Бога, который не является ни духом, ни материей в обычном понимании. Материя это имеет градации. от грубой до очень тонкой и представляет собой чрезвычайно тонкую жидкость, состоящую из атомов, настолько крошечных, что они неделимы и едины. Это первоматерия или нерасторжимая материя не только проникает собой всё сущее, но и является побудительной причиной всего сущего, и таким образом сама в себе и есть всё сущее. Эта материя и есть Бог. Действительно, мисмерическое откровение. Ванкирк объясняет, что это редкая материя, слишком тонкая для восприятия нашими органами чувств. Пока она не сгущается, образуя туманности, планеты, солнце и другие тела, и только ангелы, не наделённые органичностью, воспринимают её наиболее утончённое состояние. Наши органы чувств, воспринимающие при контакте с грубой материей, приспособлены к земной атмосфере и сущностям. В то же время на Земле найдётся немало такого существования, чего жители Венеры не могли бы воспринять, и многого, что на Венере, видимо, и осязаемо. Мы бы не были в состоянии заметить и воспринять. Но для существ, не наделённых органичностью, для ангелов, вся нерасторжимая материя является сущностью, то есть, иначе говоря, всё, что мы определяем словом пространство, для них вещественнейшая реальность. И в то же время звёзды, именно в силу того, что мы считаем доказательством их материальности, оказываются вне восприятия ангелов. и это ихне восприимчивость прямо пропорциональна тому, в какой мере нерасторжимая материя в силу тех своих свойств, которые заставляют её казаться нам не материей вообще, не поддаётся восприятию органической. Жители Венеры, утверждает он, имеют органы, позволяющие приспособиться к их окружающей среде, так же как мы, земляне, приспособлены к своей. Только ангелы чувствуют самую тонкую материю, которую мы называем пространством. Смерть меняет всё. Существует два вида телесности: зачаточная и полная, соответствующие состояниям гусеницы и бабочки. То, что мы называем словом смерть, всего лишь мучительное преображение. Наше нынешнее воплощение переходящее, предварительно, временное, а грядущее совершенно Закончено, нетленно. Грядущая жизнь и есть осуществление предначертанного нам. Но почему, спрашивает П, необходимо пройти через несовершенную, болезненную, рудиментарную жизнь? Вангкерк бормочет: "В неорганической жизни страдание немыслимо. Отсюда необходимость органической. П. А какая благая цель при этом достигается? В. Всё сущее хорошо или плохо в сравнении с чем-нибудь. Обстоятельные исследования убеждают, что наслаждение во всех случаях является ничем иным, как только противоположностью страдания. И в чистом виде наслаждение фикция. Радость нам даётся лишь там, где мы уже страдали. Не испытать страдания значило бы никогда не познать благ вренство. Но я уже указывал, что в неорганической жизни страдание немыслимо. Отсюда необходимость органической Страдания в начальной земной жизни являются залогом блаженства конечной небесной жизни. Диалог По стал мисмерическим вкладом в теодицию. Термин, введённый философом Лейбницем, для объяснения причин, по которым благосклонный и всемогущий Бог допускает зло и страдания. Завороженный пациент По доказывать сравнительную или относительную природу удовольствия и боли, чтобы испытать блаженство вечности, мы должны сначала познать боль тела Он набросал новую натурфилософию: систематическое объяснение творения, метафизики и жизни. Он утверждал, что всё есть материя, но материя может достичь такого утончённого состояния, что её невозможно отличить от электричества, магнетизма или духа. Это был материализм, который объяснял силы души, духа и разума. Сам Бог был неотличим от этого всеохватывающего тонкого эфира. Опираясь на труды Свединберга о чувствах, его провиденциальный замысел требовал непрерывного создания органических существ с органами чувств, приспособленными к их обстоятельствам. Их боль являлась прилюдье к блаженству, которое должно было за ней последовать. Как и рассказ о воздушном шаре, который он написал по прибытии в Нью-Йорк, Метафизическое откровение представляло собой произведение воображения, замаскированного под фактический отчёт. Но это не было мистификацией. О проверял серьёзные предположения о природе реальности. Если его выводы бросали вызов фундаментальным методам и предположениям науки и теологии, что ж, тогда теология и наука должны были измениться. Скандальный научный роман. В том же году в прессе появился более серьёзный вызов устоявшейся науке и религии анонимная книга "Следы естественной истории творения". Впервые опубликованная в Эдинбурге в 1844 году, книга выдержала семь изданий в течение последующих 3 лет, завоевав читателей в США и Великобритании. Следы называли научным романом. С помощью увлекательного языка и ярких образов она рассказывала единую историю происхождения солнечной системы и жизни, сплетая воедино современные открытия всех наук. Она заменила по сути статичную христианскую вселенную, где между сотворением мира и апокалипсисом происходили лишь незначительные изменения, на вселенную, находящуюся в постоянном развитии. Эта эволюция разворачивалась в соответствии с едиными механическими законами, заложенными в самом начале. Роман или романы начался с небулярной гипотезы, Идея о том, что солнечная система образовалась из облаков рассеянной материи, это был яркий пример закона развития, проходящего через всю историю Вселенной. Он предполагал, что образование тел в космосе продолжается и в настоящее время. От туманности, видимой в ночном небе далеко от Земли, постепенно формируют свои собственные планеты и солнце. Далия в книге подробно описывалась геологическая история, возникновение микроскопических инфузорий и анималькуль. а также постоянное непрерывное появление всё более сложных форм жизни: растений, млекопитающих и приматов вплоть до многочисленных народов человеческой расы. Единый процесс жизни, разворачивающийся в нескольких сериях в соответствии с относительно ограниченным набором физических и органических законов, распространил одушевлённые племена живых существ по всей планете. Книга заявляла, что разница между разумом у низших животных и у человека это разница только в степени, а не в специфике. Напротив, объяснял её автор, жизнь везде одна. Низшие животные лишь менее совершенные виды той формы бытия, которая совершенно в нас самих. Центральное место автор отвёл небулярной гипотезе, подвергнув теорию новому тщательному изучению. Хотя один из её создателей, Лаплас, подозревался в атеизме, Уильям Уэвэл предположил гипотезу в качестве доказательства божественного творения. Солнечная система могла образоваться из туманного пара. Но, спрашивал Уэвэл, что кроме замысла и разума могло спровоцировать этот процесс? В 1837 году астроном из Глазго Джон Прингл Никол в своей работе Взгляды на архитектуру небес ещё больше популяризировал гипотезу, восхваляя Лапласа за открытие той первобытной творческой мысли, которая зародила нашу систему, спланировала и определила её судьбу. Нейл рассматривал теорию как подтверждение единого естественного закона и использовал её для поддержки радикальной неявно материалистической программы. Джозеф Генри восхищался точным описанием явлений, связанных с устройством солнечной системы, и счёл гипотезу величественным, но простым представлением о процессе, который божество приняло при создании вселенной. Даже богословский журнал The Princeton Review рискнул предположить, что небулярная гипотеза вероятно, истинная теория Вселенной. Однако в новой книге Следов гипотеза о небулярных образованиях оказалась на опасной территории. Она напрямую связывает теорию с материалистическими теориями трансмутации, предполагая, что жизнь возникла непосредственно в результате взаимодействия обычной материи и электр ичства. В качестве доказательства она ссылалась на эксперименты Эндрю Кросса, в ходе которых крошечные организмы, казалось, возникали при воздействии электрического тока на силикат калия и нитрат меди. Обновляя деизм XVIII века, книга подчёркивала, что творение непрерывный прогрессивный акт, подчиняющийся единому закону развития, не было завершено. Автор выдвинул предположение, что человечество в его нынешнем виде готовит возможное развитие более высоких типов человечества, вида, превосходящего нас в организации, более чистого в чувствах, более мощного в устройстве и искусстве. Собрав воедино разрозненные и специализированные науки, следы переписали историю Вселенной. Бог больше не принимал активного участия в управлении каждым моментом творения. Вместо этого законы, заложенные давным-давно, разворачивались постепенно с течением времени, продвигая каждую новую главу вперёд в соответствии со сложной программой, рассказываемой поэтапно. На земле борьба души отдельного человека за спасение больше не играла центральной роли. Её заменило стремление отдельных видов и жизни в целом к реализации целей прогресса. Представление о том, что даже самые резкие изменения в природе подчиняются единому закону, выдвигали френолог Джордж Комб, геолог Чарльз Лаэль и что ещё более провокационно, математик и изобретатель Чарльз Бэбидж в своём девятом Бриджвотерском трактате, низванном дополнении к Бриджвотерской серии естественно-теологических трактатов. Чтобы объяснить появление закономерных изменений в природе, Бэббидж использовал пример своей собственной вычислительной машины, того самого удивительного устройства, которое по сравнивал с турком Мельцели. Бэббидж мог запрограммировать свою машину на неожиданный скачок в последовательности напечатанных чисел. Точно так же, утверждал он. Удивительное новшество в природе, которое может показаться чудом, стоит рассматривать как результат заранее установленного механического закона, который мы ещё не понимаем. Автор Следов одобрительно цитировал книгу Бэббиджа. По словам одного американского рецензента, Следы стали самой тщательной попыткой, которая была предпринята в наше время, создать механическую теорию вселенной. Но поскольку подобные аргументы возлагают ответственность за создание видов на законы самой вселенной, их трудно отличить от атеизма. Йельский химик и выдающийся редактор Бенджамин Селиман жаловался, что в Англии все ошибки книги были проглочены высшими классами. для которых каждая вещь смело заявленная в увлекательном стиле является евангелием. Он шёл послание книги ложным в религии и философии. Для второй американской публикации следов издательства Uille and Putnam приняла неординарное решение включить в книгу предисловие конгрегационалистского священника Джорджа Чивера, чьи стихи он назвал второсортными. По сути, Чивер советовал читателям игнорировать аргументы, за которые они заплатили хорошие деньги, отвергая книгу как изъящрённую попытку исключить бога из его собственного мира. Фрэнсис Боуэн Редактор Бостонского North American Review увидел в книге истинный характер и тенденцию, как возрождение материалистического атомизма Демокрита, Эпикура и Лукреция. Тайлер Эллиоис, профессор греческого языка в Нью-Йоркском университете, резюмировал её как пустой атоизм, холодный, безрадостный и бессердечный. Книга вынудила признанных учёных искать ответ. Чарльз Лайель её осудил. Джон Гершель посвятил своё выступление на конференции Банк в 1845 году её опровержению. Геолог Адам Сэдджвик предупреждал: если книга правдива, то труды трезвой индукции напрасны. Религия ложь, человеческий закон глупость и несправедливость, а мораль вздор. В США Джеймс Дэвенпорт Уэлпли, врач и геолог из Нью-Йоркского университета, отверг ложные выводы книги и высмеял её утверждения. Анонимность автора следов тщательно оберегалась, что только добавляло вопросов. Читателям пришлось потрудиться, чтобы догадаться происхождение книги и понять, как интерпретировать её цель. Был ли автор шарлатаном, дилетантом, провокатором или учёным, получившим свободу анонимности, чтобы отстаивать свои истинные взгляды? Подобно тому, как По спрашивал о как бишвасе, читатели по обе стороны Атлантики с нетерпением спрашивали: "Кто это написал?" А затем расхватывали экземпляры The Broadway Journal, новый литературный еженедельник Чарльза Брикса, заметил: "Она прекрасно рассчитана на миллионы, и будучи проданной по низкой цене, должна быстро раскупиться. Барнам вряд ли мог сделать лучше". Одно из самых ранних американских объявлений о научном романе появилось в февральском номере The American Review за 1845 год. Wing Journal of Politics, Literature, Art and Science. В том же номере было опубликовано новое поразительное стихотворение, в котором затрагивались тайны жизни и смерти. Его автор оставался неизвестен. Оно было подписано псевдонимом. Как и следы, стихотворение сразу же произвело сенсацию. Кто его написал? Кто скажет? Ворон в конечном итоге принёс по настоящую славу.